Глава третья. Черная полоса может оказаться серой. «Вручение в двенадцать?» — спросила мама. «Угу, в полдень», — ответила я, не забывая изображать обиду. «Я почти неделю провела в одиночестве. Не могу сказать, что сильно страдала. Занятие было выше крыши, но неприятно, когда тебя, взрослого человека, запирают дома. А нельзя чуть позже организовать?» «В смысле?» — уточнила я, прекратив помешивать сахар в кофе. Но не могу я отпроситься с работы, а так бы в обеденный перерыв успела, фотографии бы сделала. Нет, мам, вряд ли из-за меня перенесут мероприятие. А вот зря, они же не думают, что родители могут быть заняты. Не так часто дети оканчивают колледж, и родители могли бы договориться на работе с кем-то на полденечка. Подумала я, но озвучивать мысль не стала. Если мама выберет время, тогда я точно не попаду на неофициальную часть выпускного. Я попрошу кого-нибудь сделать фотографии. Только чтобы четкие. Обязательно. И не забудь сделать фото с куратором и деканом и. Со всеми, мам, сделаю, пообещала я. Мама продолжила тараторить, давая ценные указания. После вручения сразу домой, ясно? Ты серьезно? Я разлепила веки, наблюдая за ее метаниями по кухне. Еще как, я не забыла про наколку, мама указала пальцем на меня. «Думаешь, если прячешь ее за волосами, я про нее забуду?» «Кстати, я узнавала. Можно свести эту дрянь. Но надо подкопить денег, и с первого раза не получится избавиться. Придется приходить два-три раза. А еще кому-то придется остаться без сапог на осень», — сказала она с нажимом. «Угу», — промычала я в кружку. «Мама всегда отличалась авторитетом и железным характером, но сейчас она была сама не своя». «Не задерживайся, и если я тебе звоню, отвечай». «У меня телефона нет», — проворчала я. «А я тебе дам», — ответила она, возвращаясь на кухню и оставляя на столе мой смартфон, чтобы звук всегда включен был. Честно, я больше не слушала, что говорила мама, дожидаясь момента, когда она уйдет. «Пока», — крикнула она из прихожей. «Пока», — ответила я. Выждала пару минут и побежала в спальню. Подключила телефон к зарядному устройству. Нажала кнопку включения. Мелодия заиграла буквально через пару секунд. «Алло?» — приняла я вызов, присев на пол рядом с розеткой. «Привет, Ань». «Привет, Гер. Наконец ты в сети». «Огу, телефон вот забрала из ремонта». — соврала я. Именно такую версию я рассказала Коновалову. Но не признаваться же мне парню в том, что меня наказали. «Поздравляю. Все в силе?» — В силе. Тогда жду тебя у главного входа в половине двенадцатого. — Договорились. — Но все не отвлекаю. Тебе же надо подготовиться. Всякие эти ваши женские штучки. Мой арсенал женских штучек был до ужаса скудным и простым. И я пыталась с помощью него сотворить чудо. Хорошо, что в маминое условия не входило надеть ее подвенечное платье. И через час я выглядела современной мило. Во время учебы мне не хватало времени на укладку с утра. Я едва продирала глаза и неслась, боясь опоздать к первой паре. А сейчас неторопливо разобрала локоны и подкрутила кончики. И Я нравилась себе. Действительно нравилась. Пусть и платье я уже это носила, и туфли, но я приду на выпускной с самым красивым парнем курса. Я вышла из дома раньше, боялась, что вернется мама, и всем моим мечтам придёт конец. «Как получишь диплом — сразу домой», — прилетело от неё сообщение. «Я помню», — ответила я и закинула телефон в сумочку. Я улыбалась прохожим, и мне улыбались в ответ. Почему я раньше не наряжалась? Фут в колледж украсили шарами, искусственными цветами и памятной надписью «В добрый путь». Красиво и немного грустно. Да, это не самые лучшие годы моей жизни, но ведь было и хорошее. Я обзавелась подругой. Хорошей подругой, что не появлялась в сети с момента, как мы сходили в бар «Твое желание». Моя очередная попытка дозвониться Алие провалилась, и сообщения так и оставались непрочитанными. «Эй!» — крик Германа отвлек меня от телефона. «Не ожидал, что ты придешь раньше». «Ну, вот так получилось». Я пожала плечами, поправляя лямку платья. «Классно выглядишь». Он взбежал по лестнице. «Ты тоже», — ответила я на свой первый комплимент. Настоящий комплимент от настоящего парня. Мы оделись в цвет подметила я. Герман заулыбался. «Да», — дернул себя за бежевый галстук. «Мама настояла на удавке. Сам бы ни за что не надел». «Верю», — хмыкнула я, вспоминая свой бой из-за подвенечного платья. «Но тебе идет «Спасибо». Мы молчали, улыбались друг другу. Такой неловкий момент. Ни я, ни Коновалов не знали, как дальше себя вести. Мне можно было его обнять при встрече, но теперь уже поздно. Идем в зал», — предложил он, — «выберем места поближе к сцене». «Давай», — согласилась я. «Ну?» — парень неловко взмахнул рукой. То ли хотел взять мою ладонь в свою и передумал, то ли подставить локоть, но споткнулся, едва поймав равновесие. Все нормально, нормально, жив. Идем. Мы заняли места в третьем ряду. «А твои друзья?» — спросила я, посматривая за спину. «Скоро придут», — сказал Гера, — вальяжно откидываясь на спинку кресла. а «Лучше бы не приходили». Моль попыталась стать бабочкой, фыркнула Хомова, проходя мимо и специально наступая мне на ногу. «Вик, я просил», — сказал Гера хмуро, закидывая руку на спинку моего кресла. «Может, это комплимент», — ответила она. Я проигнорировала выпад, ведь это я пришла с Германом на выпускной и после вручения пойду с ним гулять. «Сфотографируешь?» — спросила, протягивая парню телефон, когда зал был полон, и на сцену первыми вышли отличники. «Давай я на свой телефон, у меня камера лучшая, а потом перешлю тебе фотки». «Давай», — согласилась я, прислушиваясь к фамилиям. «Хомова». Декан пригласил эту заразу. Красивую заразу. Девушка поднималась по лестнице, выписывая восьмерки бедрами, обтянутыми в яркую ткань. Цок-цок-цок. Вышагивала в туфельках. В зале примолкли. Вот это я понимаю эффект. Вика приняла диплом, словно скипетр с державой. Похлопала ресничками, позируя на десятки телефонов. «Маслова», — громко объявил декан, намекая Вике, что пора освободить сцену. «Маслова, Анна», — повторил он. «Но почему дипломы разложили не по алфавиту? Как мне выходить на сцену сейчас, после Хомовой? Иди». Гера подтолкнул меня в бедро. «А...» — протянула я, не найдя достойной причины, чтобы выйти на сцену через два-три человека. «Я помню. Сделаю фото». «Огу, спасибо». Была не была. Но не так и страшно, если не смотреть назад и забыть, что за моей спиной несколько сотен пар глаз, и все устремлены сюда, на бабочку и моль. С улыбкой победительницы Хомова проплыла мимо меня. У самых ступеней вскинула руку с дипломом и пронзительно завизжала, вызывая аплодисменты в зале. «Коза!» — проворчала я себе под нос. «Специально же так сделала!» «Поздравляю, Анна! Удачи!» Декан тряс мою руку, а я хотела быстрее вернуться на свое место. «Спасибо!» — пробормотала я. «Коновалов!» — объявил декан, пока я спускалась. Парень вскочил с места, шел по проходу, раздавая пять, словно кинозвезда. «Теперь моя очередь фотографировать», — сказал он, когда мы поравнялись и протянул мне телефон. Взбежал по лестнице. Я наблюдала за происходящим через экран смартфона, делая снимки. Подошел к трибуне, протянул руку декану и с грохотом ушел под сцену, увлекая за собой секретаря нашего факультета. «О, боже!» — воскликнула я, бросаясь к сцене. «Ну, не совсем так, прокомментировал голос в моей голове. Давно он не появлялся, а я не забыла о нем, считала проявлением крайней усталости. Теперь он казался вполне реальным. Герман, позвала, подбегая к трибуне и провал около нее. Не подходи к краю. Доконат отодвинул меня рукой. Не хватало, чтобы и ты туда свалилась. Принесите лестницу, побыстрее. Жанна Игревна, как вы себя чувствуете? Кажется, цела, ответила женщина. «Прости, Коновалов!» Она поднималась, упираясь ладонями парню в грудь. «Да все нормально!» — кряхтел Гера. «Это вы меня простите!» «Инстинкты, Коновалов, с ними трудно бороться!» — отозвалась секретарь, выпрямляясь и поправляя платье. «Ну, давай!» Она протянула ладонь парню. «Да я полежу!» — скривился он. «Что-то как-то...» Он приподнялся на локтях и рухнул обратно. «Проклятье!» Ругнулся декан. Вызывайте не отложку, рыкнул на заместителя. Только трав нам не хватало. Почему люк открылся? спросил он гневно. Не дай бог, что-то серьезное, страшно представить, что будет. Вспомнила моем присутствии и присутствии еще сотен людей. Уважаемые выпускники и их родители, прервемся минут на сорок. Я прошу вас, пока выйти из зала и прогуляться по территории заведения, объявил громко. «Маслова, тебя это тоже касается». «Да, но...» «Никаких «но».» Декан явно терял терпение. «У меня телефон Германа. Думаю, нужно позвонить его родителям». Я протянула смартфон. «Это правильно. Хоть вы и совершеннолетние, но без родителей сейчас никак». Он сморщился, точно представляя неприятный разговор. «А теперь иди. Иди, иди, Маслова. Кновалов. Ты там как?» «Присел на корточке». Да нормально, только в спину как что-то воткнули. «Спускаемся!» — голос заместителя декана не дал мне дослушать. «Спускаемся со сцены, не глазеем!» Он размахивал руками, круговыми движениями и подгонял засмотревшихся к ступеням. «Не мешаем, несут лестницу. Освобождаем переход, не стоим!» — повторил для меня. «Да, извините». Я повернулась лицом к залу, сделала шаг. А вы нам скажете, что с Германом, когда его смотрят? Поинтересовалась, бросив взгляд себе за спину. Обязательно, пообещал замдекана. Спасибо, ответила я, утыкаясь во что-то теплое и твердое. В кого-то. Аккуратнее нужно быть, Анечка. Мужчина в шляпе стоял прямо передо мной. Сигар? – Выдохнула я, ошеломленно. Я рад, что ты запомнила мое имя. Он курил, как и в нашу первую встречу, лениво придерживал уголком губ сигарету. Но я смотрелась. Никому не было до нас дела. Даже двое рабочих с лестницей не сказали ни слова, когда им пришлось ее закидывать на сцену. «Здесь не курят», — прошептала я. «Мне кажется, я никому не мешаю. Все заняты своими делами. И мы действительно были словно под невидимым куполом или сами стали прозрачными». «Извините». — прошептала я, отнимая ладони от мужской груди, в которую я упиралась все это время. «Можно пройти?» — поинтересовалась как можно вежливее, чувствуя, что близость Сиары доведет меня не только до тахикардии, но и до обморока. Конечно, он переместился чуть в сторону, позволяя спуститься в зал. «Какие планы на вторую половину дня?» — мужской голос звучал за моей спиной. «Что?» — переспросила я, останавливаясь. Какие планы на вторую половину дня? Сиар повторил вопрос. Мне не показалось. Именно его я слышала в последнее время в своей голове. Голос этого мужчины. Владельца бара «Твое желание», в котором я непредусмотрительно заключила контракт. Договор. Мужчина поправил меня. Я проигнорировала замечание и сделала это намеренно. Но не мог же он слышать мои мысли. У меня очень важные дела. — ответила я, тропела, отступая и посматривая по сторонам. Отчего-то я была уверена, что «позови я на помощь, никто не услышит», даже если я буду кричать во все горло и размахивать руками. «Они увлечены своими проблемами», — сказал Сиар. «Как и всегда. Я же говорил». Он хмыкнул, потушил сигарету, раскрытую и аккуратно положил окурок на подлокотник кресла первого ряда. «Мне пора», — сказала я, направляясь к выходу. На это ушли все мои силы и храбрость. Я чувствовала себя жутко неуютно, словно за моей спиной самый жуткий хищник, и только от его желания зависело, уйду я живой или нет. «Действительно, пора, Анечка». Голос звучал очень близко. Я отшатнулась, обернулась оттолкнуть мужчину, но он продолжал стоять у сцены, а между нами несколько метров, что я успела пройти. Первую часть сделки я выполнил продолжал голос. «Ты хотела попасть на выпускной самым красивым парнем курса». Его губы изогнулись в улыбке, оставаясь до этого совершенно неподвижными. «И ты пришла? Ты хотела, чтобы тебе завидовали другие девушки? И они завидовали?» Он сделал шаг мне навстречу, а я не могла сдвинуться с места. Смотрела. «Но у нас была и вторая часть сделки?» Я тряхнула головой. «Вы сказали, что тяжело встретить свою судьбу» вспомнила слова, услышанные в мрачном кабинете. Сиар кивнул. «Говорил», — сказал, подойдя ко мне вплотную, протянул раскрытую ладонь, но я не говорил, что невозможно. Я не хотела отвечать на его жест, но кисть сама потянулась к мужской руке и сжала горячие пальцы.